Глава 4. Нельзя сказать, что я испытывал даже подобие страха. Нет, этого не было. Скорее, что-то неуютное было в моих ощущениях. Что-то навязчивое, меловым осадком застывающее во мне. Хотелось скорее сбросить с себя все это, оставить за спиной, чтобы обдумать и переварить после, в другой день, в другой вечер. Но точно не сегодня. А сейчас обязательно переключиться на другую тематику. Вспомнить о чем-то куда более веселом. более приближенным к жизни с такими мыслями я и оказался возле калитки собственного дома. Темнота мешала мне, и я умудрился перепутать ключи. От того открыть дверь сразу не получилось. А когда замок сдался на милость победителя, я почувствовал, что за моей спиной кто-то есть. Волной по коже прокатились предательские мурашки в одном мгновении. В моей голове появились слишком уж прямые ассоциации с только что покинутым кладбищем, и я от чего-то почти был уверен, что если сейчас обернусь, то увижу перед собой того самого матроса, который не удержался, пошёл следом за мной, чтобы спросить, зачем я приходил, зачем я так долго был возле его могилы. Но, слава богу, я ошибся, а тот то находился за моей спиной и заговорил: Не дожидаясь, когда я к нему повернусь. Извините, не хотел вас напугать. Мужской голос, явившийся из темноты, прозвучал довольно мягко, можно сказать, что дружелюбно, и, повернувшись, я мог рассмотреть высокого мужчину примерно моих лет. У него была короткая стрижка, на нём была одета лёгкая спортивная куртка и чёрные джинсы. Сам же он улыбался совершенно открытой, располагающей к себе улыбкой, что даже всё более сгущающейся темнота не могла помешать мне разглядеть его приятельские добрые намерения. Да я, собственно, пробурчал я, не зная, как правильно реагировать на неожиданную встречу. Сергей Владимирович Бондаренко представился незнакомцем и протянул мне руку. "Андрей Александрович Параковьев", ответил я, уже всё с большим интересом ожидая продолжения. "Я видел вас на выходе с кладбища, но не решился вас окликнуть или подойти. Решил, учи будет возле вашего дома?" — Не очень уверенно, — начал Сергей Владимирович. — Так это была ваша белая «Хонда», — ответил я, вспомнив автомобиль, который стоял сразу за путепроводом, на который я лишь мельком обратил свое внимание. — Да, — ответил мне Сергей Владимирович и жестом указал на свое авто в качестве необходимого подтверждения. — Ну, можно было и там, — произнес я, потому что что-то нужно было говорить. — Наверное, суть и не меняет. Мне все равно нужно было вас увидеть, Андрей Александрович. чтобы переговорить. Только, кажется, я оплошал, выбрав не очень подходящее время. Сергей Владимирович демонстративно посмотрел вверх, затем вправо, чтобы убедиться в том, что он и так знал. Быстро темнеет, начинает: "А вы дом мой тоже, как я понимаю, уже знаете?" произнёс я, сначала подержался в собеседник, а затем задав пришедший в голову вопрос. "Извините, я уже два раза был здесь. Один раз видел вас, но вы очень куда-то торопились." Поэтому я не стал вас беспокоить. Знаете, вы сильно похожи на своего старшего брата. А вы хорошо знакомы с моим братом? Мало удивился я. Нет, не очень хорошо, но точно определил, что вы это вы, с улыбкой на лице пояснил Сергею Владимировичу. Ну, дело, видимо, важное. Давайте ко мне в дом, там и продолжу. Продолжил я и тут же излёк из кармана рубашки пачку сигарет. Жестом предложил Сергею Владимировичу. Нет. Я курю только свои, точнее, всегда одну марку. отказался Сергей Владимирович. Пойдёмте, чего стоять не видно уже ничего. Повторил я предложение и сразу последовал внутрь двора, подавая пример своему гостю. Не знаю, с чего начать, дело очень необычное, боюсь, что вы, Андрей Александрович, неправильно меня поймёте. Сергей Владимирович говорил мне в спину, наверное, ему так было удобнее. А я и вправду мало пока что чего мог понять. Да и не пытался этого делать. Резонно рассудив, что лучше дождаться пояснений от Сергея Владимировича. Не пугайтесь, у меня здесь не самая уютная обстановка, но все же лучше, чем оставаться на улице. Я говорил именно то, что и было у меня в голове. Да, у вас возле дома совсем темно. Видимо, давно не горит фонарь, который напротив, поддержал меня Сергей Владимирович. Мы уже оказались на моей маленькой кухоньке. Я сразу включил электрический чайник и пододвинул к Сергею Владимировичу стул. Сколько я здесь столько и не работает, а тут, что работает, положения не спасает, пояснил я, вспомнив о фонаре, который исправно горел каждую ночь, но моим введением его света не хватало. Нужно позвонить в Горсеть, просто предложил мой гость. Ещё во дворе прожектор повесить. У меня здесь дел по горло. Капитальный ремонт просто необходим, но только он лишь в планах. Я поставил перед Сергеевым Владимировичем кружку с горячим чаем. Пододвинул ближе пакет с печеньем. На все это когда-нибудь найдется время. Главное, что есть дом, участок. С некоторым опозданием отреагировал на мои слова Сергей Владимирович. Первое время думал продать все это наследство. К чертовой матери. Даже объявление разместил на сайтах. Но никто особого интереса не проявил. Точнее была одна семейная пара. Но они хотели, чтобы я существенно снизил цену. Только я и без того просил самый минимум. Так что сделка не состоялась. Здесь я сообщиу чистую правду. Правда, сам не знал, зачем это сделал. Может и хорошо, что не состоялась ваша сделка. Мне кажется, что здесь можно создать очень уютную атмосферу, использовать как дачу или жить постоянно. Не знаю, как вы, а я люблю такие места. Конечно, не хотелось бы быть соседей или им подобных, выразил своё мнение Сергей Владимирович. Здесь соседей, считай, нет. Только с одной стороны бабушка Мария, ей 90 лет. С другой стороны, кладбище и его обитатели, на мой взгляд, не имеют буйного нрава. А вот напротив, брошенный дом. Ну, это еще как посмотреть. Я насчет соседей с кладбища, засмеялся Сергей Владимирович и отхлебнул большой глоток чая. Вы верите в живых мертвецов? Попытался пошутить и я. Нет, что вы! Вновь улыбнулся Сергей Владимирович. Возьмите печенье, очень вкусное, предложил я. Не откажусь. простат, ответил Сергей Владимирович. Тогда о чём вы? Я вернулся к соседям с кладбища, чувствуя, что между нами довольно быстро возникла спокойная, дружеская атмосфера. Я о том, что и привело меня к вам, Андрей Александрович. Я о вас узнал от одной очень странной старухи. Понимаете, я недавно, а если точнее, то год назад приехал в ваш город. Предложили хорошую работу. Я с женой развёлся уже как 3 года назад. Дети у меня взрослые. В общем, ничего меня не держало. Квартиру свою продал, купил здесь. Причем больше и лучше. Радовался сильно. Хорошая квартира. Хоть и в старом доме, но в самом центре и в очень красивом месте. Улица Крылова, знаете? В словах Сергея Владимировича звучала искренняя гордость. Там же деревянные дома. Не совсем понимая, попытался уточнить я. Нет, у меня квартира в четырехэтажном доме на горке. Вид на старую площадь шикарный. — пояснил мне Сергей Владимирович, и уже хотел продолжить, как я его перебил, потому что мне хорошо было знакомо место, о котором он говорил. — Понял, действительно чудесное место, к тому же, и очень родное. — Я по этому поводу здесь, собственно, и нахожусь. Медленно, но верно подбирался к необходимому Сергею Владимировичу. — Продолжайте, что там с вашей квартирой? — В этом доме когда-то жила моя бабушка. Правда, тогда она ещё училась в школе, поэтому и знаком мне этот дом мама неоднократно рассказывала. Я выложил всё, что имелось у меня по этому поводу, а внутри ощущал всё большее предвкушение и интриги. Так получилось, что я купил как раз квартиру, в которой и жила когда-то ваша бабушка. Хотя что в этом такого, но всё не так просто. Сергей Владимирович не сумел без паузы перейти к главному, а я старался предположить, что и от чего. Вы, Сергей Владимирович, как я понимаю, увлекаетесь историей. Я попробовал нащупать нить разговора сам. Не совсем, Андрей Александрович. История, конечно, штука интересная, но поверьте, я бы не появился у вас ради истории собственной квартиры. Тогда что? А вас не удивило то обстоятельство, что я рассказал в начале нашей беседы? Вопросом на вопрос ответил Сергей Владимирович. Не могу припомнить, честно ответил я. Но я говорил, не решился вас окликнуть на выходе с кладбища. Действительно было. Знаете, мне после того, как я переехал на новый адрес, стали сниться не совсем обычные сны, иногда и вовсе видения наяву, что мурашки по телу. Всё это связано с квартирой. До этого ничего подобного со мной никогда не происходило. Конечно, я думал о визите к психиатру, думал и простым способом взять и избавиться от этой жилплощади. Но совсем недавно ко мне подошла древняя старушка, и у нас состоялся очень необычный разговор. Сергей Владимирович аккуратно отхлебнул уже остывшего чая, не торопясь попробовал печенье, а я с нетерпением ждал продолжения. Дом, в котором жили мои предки, вероятно, что их же квартиры в ней, Сергей Владимирович, труднообъяснимые сны, видения на его. У тебя, внучок, фамилия Бондаренко. спросила старушка. "Да", просто ответил Сергей Владимирович. "В семнадцатой квартире живёшь?" "Да, только не совсем понимаю", изумился Сергей Владимирович. "Сны тебя беспокоят, нехорошие галлюцинации? Ты этого не бойся, там это бывает. А лучше найди кого из них. Введение от того, может, и не пропадёт, только с мысленной точно будет". "Я совсем не понимаю, о чём вы говорите? Кого из них?" Плохо соображая, спросил Сергей Владимирович. «Ну, Бондаренко, потомков, что здесь понимать?» «С некоторым раздражением», — пояснила старушка. «Я тоже Бондаренко. Сам не знаю, для чего», — уточнил Сергей Владимирович. «Знаю об этом, но это лишь необходимое совпадение. Крови общей у тебя с ними нет совсем. Вы просто однофамильцы». «Думаю, лучше будет переехать, и дело с концом». «Сокровенное», — озвучил Сергей Владимирович. «Не делай этого». пробурчала старушка. "Умрёшь, что ли? Зачем тебе умирать? Покоя просто не будет. Ничего понять не могу, если дело в стенах и потолках. Почему мне покоя не будет?" не унимался Сергей Владимирович. "Говарию, совпадение необходимо", пояснила старушка. "Прощай, Серёжа, может, увидимся ещё". Добавила Анна и, опираясь на палочку, двинулась в сторону соседнего дома. "Подождите, скажите, где искать потолок?" Это точно не знаю. Ну кто-то из них обязательно в городе, иначе не вышло бы ничего. Чего не вышло? Уже сам у себя спросил Сергей Владимирович, потому что старушка скрылась из его вида быстрее, чем он мог предположить. Всё это очень интересно, но хотелось бы узнать, что вообще у вас там происходит, и самое главное, каково моё место в этом, спросил я. Я вас неоднократно видел в пределах кладбища. Думаю, если бы этого не было, "То мне трудно было бы вас найти, Андрей Александрович, снова непонятно", произнёс Сергей Вадимович. "Но я был сегодня там в первый раз", удивился я, не ожидая столь странного поворота. "Не знаю, не могу пока объяснить, но говорю чистую правду", таким образом отреагировал Сергей Вадимович. Действительно странно. Пробубнил я и вытащил из пачки сигарет. "Конечно, я навёл кое-какие справки" Я уже трижды приезжал к вам на квартиру, вас не было. Соседи ничего не знают. Вы, Андрей Александрович, пожалуйста, меня извините. У меня ещё есть младший брат, добавил я, чтобы расширить картину, связанную с потомком. Я видел вашего младшего брата и старшего тоже, но быстро понял, нужны мне вы. Понимаете, в нескольких повторяющихся снах я видел вас рядом со мной и с этим заброшенным кладбищем. Ещё ваше литературное увлечение прямо дополняет картину. «Вы и об этом знаете», – не скрывая улыбки, произнес я. «Да, и все из того же странного мира, которому нам вместе придется дать наименование», – отреагировал Сергей Владимирович, не забыв добавить к этому улыбку. «Здесь странного мира не требуется. Я публикую свои работы на разных ресурсах свободного доступа, хотя и недавно. Для меня все это, можно сказать, хобби – хорошее дополнение к повседневной обыденности», – честно высказался я. Хорошее хобби. Я пытался писать небольшие рассказы, но из этого ничего не вышло. И все мои творения превратились в мелкие квачки бумаги. Сергей Владимирович не уступил мне в откровенность. Ну, хорошо. Мистика имеет место быть. Все странная и необъяснимая часть нашего мира. И все мы как-то с этим связаны. Но вот применение. Я перешел к следующему шагу. Давайте встретимся на днях, желательно в среду. Есть одна очень необычная история, в которой мы должны быть. Я именно там увидел нас вместе, а затем появилась старушка. Я приглашаю вас к себе домой, там и обсудим. А сейчас всё уже поздно. Сергей Владимирович поднялся на ноги и протянул мне руку. С огромным интересом, давайте в среду, согласился я и тут же стал записывать на листочки свой телефон. Листочки лежали у меня на столе почти всегда. Там же была и авторучка. Сергей Владимирович утвердительно мне кивнул, записал для меня свой номер телефона. После этого я проводил гостя, чтобы встретиться через несколько дней и непосредственно окунуться в наше первое дело об одинаковых людях.